Часть третья. Глава первая. Возвратимся к Юлии лове Может быть, читатель был изумлен той странностью, с которой Юлия предалась Маркизу де Грижу. Но да будет ему известно, она не слишком дорожила собою, в особенности в тех случаях, когда это могло быть сильным средством к достижению ее целей. Как опытная интриганка, она поняла в одну минуту, каким результатом могла привести любовь Леона к девице Дерми. И чувствуя себя в состоянии вести это дело с неподражаемой тонкостью, она первым делом решилась приобрести над ним влияние, чтобы не дозволить ему уехать из Парижа. Она предвидела, что развязка этой интриги будет не скоро, но терпение есть свойство вечности, а Юлия покрелась вечной ненависти к Эммануилу. «Где же было начало этой ненависти? Ведь многие поступали с ней подобно Эммануилу, а между тем они вовсе не возбуждали в ней этого чувства. от Отчего же она не могла простить Эммануилу? От того, что он был выше других, от того, что среди бесплодных надежд она решилась на одну минуту слить свое существование с жизнью молодого человека» от того, что эта связь послужила ей основой многих самых безумных мечтаний, и от того, что все они были разрушены в одно мгновение посланием Дебриона, посланием полным презрения и, наконец, тем страстным и глубоким чувством, которое зажгла в его душе девица Дерми и которое заставило его забыть даже самое имя Ловели. Мы сказали, что Юлия была одним из тех созданий, которых никакие препятствия не могут остановить на пути к цели, которые не выбирают этого пути и идут к достижению цели с непреклонной волей. Юлия вообще ненавидела то общество, которое оттолкнуло ее от себя и которое, однако, не могло поступить иначе. Долго она искала случая проявить эту ненависть каким-нибудь необыкновенным образом, желая доказать, что женщина, подобная ей, нисколько не хуже всех светских женщин. К ее несчастью, разумеется, случай этот не давался ей в руки, пока она не узнала, что Дебрион женится на дочери графа, самой невинной, самой хорошенькой, самой счастливой и бесконечно любимой из всех девушек. С этой минуты общей если можно так выразиться, ненависть Лавели получила значение личной. Выставить на позор представительницу красоты, молодости, любви и добродетели, уничтожить, очернить ее и сказать себе «Это я, Юлия Лавели, падшая женщина. Я сделала все это». Вот что стало неотступным предметом желаний нашей героини – Теперь, я думаю, понятно, к чему могла послужить ей любовь маркиза де Грижа к Марии Дарми. О, можно держать сто против одного, что это безумное предположение больше, чем невозможно, что оно разлетится в прах против непорочности молодой девушки. Но тогда что же это за победа, если она легко досталась? Лишь только Мари сделалась женою Эммануила, Юлия не выпускала ее из виду, и если бы кто-нибудь мог читать в душе лавели, он содрогнулся бы от прочитанного как путник, повисший на краю пропасти, содрогается при виде страшной бездны, на дне которой он слышит рев потока». Юлия окружила Леона всеми чарами обольщения, которые были ее неотъемлемым достоянием и которые заключали человека, которого она называла в настоящее время своим любимым, в такой магический круг, из которого он не имел силы выйти, если судьба не даст ему особенной силы воли. Она старалась, чтобы эта новая связь с Леоном сделалась общеизвестной. Она показывала с ним повсюду, Она поселила в нем необходимость видеть себя ежедневно. Она управляла его страстью с непостижимым искусством. Словом, она овладела им совершенно. Но в глубине души своей, хотя мы могли бы и не говорить этого, она презирала Леона, как презирают орудия, которым можно располагать по произволу, как презирают существо, в котором нуждаются и которые считают ниже себя во всех отношениях. Поэтому-то дни, проводимые Юлией, не всегда были ясны, и часто она впадала в уныние не от того, что она отчаивалась в своем предприятии. Нет, она не принадлежала к этой категории, но от страха видя, на какое долгое время следовало отложить самое начало своих действий. Если бы Юлию удалось прочесть последнее письмо Мари клементине она бы пришла в восторг, заметив первый след раздумья, который, как туман, поднимался в душе супруги Эммануила. Когда она прочитала в газете, что господин Дебрион Пер Франции вступает в брак с дочерью графа Дерми, то, передав ее Леону, Юлия сказала «Прочтите!» и пристально следила за тем впечатлением, которое могла произвести на него эта новость. «Я знал это», — отвечал Маркиз. «Какое впечатление, думала ты, может произвести на меня эта свадьба?» «Так ты не влюблен в нее?» — спросила Юлия. «Тебе это лучше всех должно быть известно». «Да Гриша лгал, но он не обманул свою собеседницу». «Тем хуже», — сказала Лавели. «Это служит мне доказательством, как непрочны ваши чувства и заставляет меня бояться за себя». Сказав эту фразу, она села перед маркизом и положила свою голову на его колени. «Я люблю только тебя», — говорил Леон, перебирая рукой волосы своей любовницы. итак я была слишком неосторожна», — говорила Юлия. «Я отдалась тебе, желая хоть немного заставить забыть твою печаль, причиненную браком девицы Дерми». «Теперь же чувствую, что люблю тебя действительно, и боюсь, что ты презираешь меня, а еще хуже того, не любишь вовсе». «И точно что такое я в сравнении с нею? Какое вознаграждение даст тебе моя любовь взамен ее любви?» «Быть может, я уже начинаю надоедать тебе, и ты только из-за сострадания остаешься при мне, чтобы не разбить мои сладкие мечты». «Ты не права, Юлия. Я люблю тебя и совсем забыл, госпожу Дебрион», сказал Леон, прижимая свои уста губам Лобели. «Пока все идет хорошо. Он еще сильно ее любит», думала Юлия, которую нелегко было обмануть в деле чувства. Она не упускала случая говорить Леону о любви Эммануила к своей жене, любви, которая сделалась сказкой для всего Парижа. Чувства Леона к мари не могли быть сильными, но эти разговоры вели к тому, что он начинал ненавидеть Эммануила как похитителя того счастья, о котором он мечтал и которое сделалось уделом его счастливого соперника. Были минуты, в которые, если бы это не превзошло всех границ безумия, Леон готов был искать ссоры с Дебрионом. «Посмотрим теперь, до чего ничтожная ягодка натура человека!» Леон так слепо отдался Юлии, хотя и не любил ее, что она могла поселить в нем чувство ревности к себе из-за ее любви к Эммануилу, заставила его ненавидеть Дебриона и проникнуться убеждением, что он точно любит Мари до безумия. «Вы видели кошку, играющую с катушкой?» И когда слишком быстрым движением она загонит ее куда-нибудь под мебель, тогда, потеряв на минуту свою игрушку и протягивая лапы, она старается достать ее. Это продолжается до тех пор, пока снова не овладеет ею совершенно. Человек, кто бы он ни был, становится в руках умной женщины той же катушкой, которой потешается котенок. Только случай может избавить его от этой участи. «Если же его оставляют, то значит, что он ни на что более не годится». Были минуты, когда де гриш вникая в свое положение, приходил к такому убеждению, общему для всех. «Кто, как он, связывал свою жизнь с подобными существами?» «Что я делаю?» – думал он. «Я являюсь с нею везде и всюду, как бы горжусь ее любовью и тем, что обладаю женщиной, которая так многим принадлежала». Как должен смеяться Дебрион, видя, что я принимаю эту женщину за что-то необыкновенное? Ее, которое он бросил после первого же свидания? Это похоже на то, что я в восторге от того, что он бросает с пренебрежением. О, если когда-нибудь судьба даст мне случай отыграться, суди меня, Бог, если я упущу его. Не думайте, что подобные мысли могли ускользнуть от Юлии. Напротив. Она употребляла все усилия, чтобы они повторялись в мыслях де Грижа как можно чаще. Юлия знала, с кем имела дело, и знала, что каждое ее слово, брошенное Леону, не пройдет без последствий. И возбудит досаду, раздражит его самолюбие, расшевелит все его страстишки. Словом все будет служить ее целям. Между тем граф Дерми давал вечер в загородном доме в окрестностях Парижа. В этот год поездка в Пуато не могла состояться по случаю интересного положения госпожи Дебрион. Праздник этот был устроен в Вильдавре. Граф, не зная отношения Дебриона к маркизу де Грижу, послал приглашение последнему. Леону очень хотелось быть на этом празднике, но он не смел отправиться туда без позволения Юлии, которая взяла его решительно под свою опеку. Но так как она показывала вид, что ревнует его к Марии, то он и боялся спросить этого позволения. Однако она сама предупредила его желание. Из Известие о празднике графа наделало много шуму. В Париже так легко поднять шум из ничего. «Граф Дерми дает большой вечер», — сказала Юлия Леону как раз накануне бала. «Вы не приглашены к нему?» «Как же я получил приглашение?» «Вы думаете им воспользоваться?» «Нет». «Я лучше проведу вечер с вами». Юлия взглянула на Леона. «Надо, чтобы вы были на этом бале», — возразила она. «Что я буду там делать?» — сказал обрадованный маркиз. «Не принять приглашение было бы невежливо. Вы этим покажете, что все еще злый на Дебриона, который подумает, пожалуй, что я вооружаю вас против него. Поверьте мне, Леон», — продолжала Юлия. «Я вам даю благой совет». «Не ссорьтесь с Дебрионом. Напротив, протяните ему руку, докажите ему, что вам не жаль потерянного и что вы счастливы с женщиной, которую он пренебрег. Поезжайте на этот вечер, Леон. Поезжайте, прошу вас. Наконец, я хочу, чтобы вы там были». Она нарочно настаивала, чтобы убедить Дегрижа в своем сомнении насчет его настоящего желания. Маркиз был на этом празднике. Он увидел, что Мари похорошела и пленился ею еще более». Эммануил подошел к нему, протянул руку и, как человек с благородной душой, верящий в честность других, сказал ему. «Я очень рад видеть вас и, надеюсь, с этого дня я буду видеться с вами не только у тестя, но и у себя в доме. На будущую зиму, вероятно, не откажетесь навещать нас». «Не правда ли, мари прибавила Эммануил, обращаясь к жене, проходившей в эту минуту мимо них. «Ты советовал Маркизу не забывать своих друзей?» — спросила она. «Да». — И прекрасно делаешь, друг мой, — прибавила она с той улыбкой, которой многое-множество расточает каждая светская женщина в продолжении вечера. Леон поклонился. — Как доверчив этот человек, — подумал он. — Как она любит его, — прибавил он, заметив взгляд брошенной госпожой Дебрион на мужа. Праздник кончился в шесть часов утра. Леон оставил его последним. — Весело вам было вчера, — спросил его на другой день Лавели. «Клянусь, нет!» — отвечал он. «Видели вы Дебриона? Что говорил он вам?» — приглашал меня к себе на будущее время. «Все идет хорошо», — думала Юлия. «Надеюсь, вы приняли приглашение?» — сказала она громко. «Я не хочу подавать повод разговорам, что я стесняю свободу того, кого люблю. А ты, ты любишь ли меня, мой милый Леон?» юли не забывала своих дел и в тот же день отправилась к министру, который уже знал о ее связи с Дегрижем. «Что с вами, прелестная Юлия?» — сказал министр. «Вас нигде не видно, и черт знает, что за любовь овладела вами! Стоит ли любить такого бесполезного человека?» «Ошибаетесь!» — отвечала она. «У нас не было еще такого сильного союзника, иначе бы я не связалась с ним, поверьте!» «Объясните мне!» «Не хочу! Вы усомнились во мне, нужно же наказать вас за недоверчивость!» «Берегитесь, Юлия! Эммануил, делаясь более и более народным, с каждым днем становится опаснее. Сначала я думал, что женитьба удалит его от политических занятий, но ошибся в расчете. Он появился еще сильнее, чем прежде, его и во вступлении речь при этом чрезвычайно много сделали в его пользу. «Он наш!» — говорю вам. Но что будет мне за это торжество? Оно мне дорого обойдется, предупреждаю вас Все, что потребуете, отказа не будет Так не скупитесь же Я рассчитываю на вас, чтобы округлить мои средства и успокоиться И жизнь для грижем, как это нежно О нет, я думаю путешествовать Я вас отправлю в Россию